Кабардинская княжна Мария Темриковна стала женой Ивана Грозного и русской царицей на культурной связи северокавказских народов с народами, населявшими в древности территорию Руси, старше на 7 тысячелетий. Если история за Кавказе традиционно В лекциях на истории государств Передней Азии по Северный Кавказ точно чаша локатора обращён к великой евразийской степи. И его история составная часть истории народов, населявших этот бескрайний простор. С лет словничной колесницы первые люди пришли в северное Приэльбрусье в 8-5 тысячелетий до нашей эры в среднем каменном веке. Вулканический конус Эльбруса сложен андеритами, полиститами, лавами тёмного цвета, породами, находившими в древности широкое применение в быту. Ещё докторитетнейший знаток истории и археологии народов Северного Кавказа профессор Крупно. Остатки их поселений обнаружены в гротах Бафсанского и Чегемского ущелий. Это была эпоха расцвета великой цивилизации. Каталог Юка в Малой Азии. 8-е, 6-е тысячелетия до н.э. и последующего перемещения ее центра в результате двух миграционных потоков на Балканы и в Украину и Молдавию в Триполье. В мощном излучении культурных влияний проиндоевропейской трипольской цивилизации – теоретически 3000 лет до нашей эры Северный Кавказ ждёт следующие 3000 лет. Изчерные мезолитические стоянки в Приэльбрусье в эту эпоху сменяются неолитическими поселениями. На месте их находят остатки плетневых жилищ, фрагменты керамики. Вторая половина III тысячелетия до нашей эры на Северном Кавказе расцвеет майкопская культура, названная так по знаменитому Майкопскому кургану, где в 1897 году было обнаружено богатейшее захоронение племенного вождя и двух его жен. Ещё археолог Есен отмечал сходство майкопской керамики с трипольской. Действительно, сходство просто поразительное, пишет крупно. По мнению учёного, археологический материал свидетельствует о наличии каких-то связей между этими районами. Не должны исключаться возможные связи Кавказа и с севером нашей страны. Уже давно было обращено внимание на поразительное сходство сосудов Северного Кавказа этой эпохи с керамикой фатьяновской культуры, вытывавшей в это время на территории Московской и Ярославской областей. Работами этнографа Трофимовой основными предметами на археологических данных майковских и фатиановских погребений также прослежина определённая этническая общность Кавказа, всякими столь отдалёнными от него районами. Не в пробежит III-II тысячелетий до нашей эры по скифской дороге древних Кавказа, движится с прародины индоевропейцев из южнорусской степи первые индоевропейские насельники древнего ближнего востока